Глава один, один, один. Вика готовит кофе и даже неудачник оживляется. Мы садимся за стол. Свежие сливки, налиты в маленький кувшинчик, в сахарнице горка белого песка, в полной бутылках Тамара ждет в своей очереди. Впрочем, коньяк Вика разливает по бокалам сразу. «За твой успех, Леня!» — говорит она. — Такие успехи недорого стоят, — отвечаю я. — Почему? — Общий сетевой розыск. — И что с того? — Мне придется уйти. — Этот образ засвечен, а стрелка здесь видели. — Кто? — Вика не понимает всей сложности положения. — Мои девочки? — Хотя бы. — Они никому не скажут. — Или ты думаешь, что виртуальные проститутки сочувствуют сильным мира сего? — — Знаешь, всех мы их видели без штанов, директоров корпораций, президентов фирм. Люди, которым нравится стягать женщину плетью перед тем, как лечь в постель, сочувствие не вызывают. — Ты говоришь так, словно все они извращенцы? — Нет, конечно, — Вика улыбается, — но запоминаются именно такие гости. Ни одна из наших девчонок не настучит на стрелка. Тем более, что ты не устраивал оргий и не брезговал сидеть с нами рядом. — Точно. лёня весь наш персонал из России, с Украины, из Белоруссии, Казахстана. Как ты думаешь, в этих странах развита любовь к правительству и крупному бизнесу? — Таких извращений не замечал. — О том и речь. За твой успех. — Мы пьем коньяк. Неудачник Торы присоединяется к нам. Его лицо невозмутимо, словно он пригубил чаю. — А кепочка, — вспоминаю я, — Уж он-то меня запомнил. Не та порода. Ярко выраженный ассоциативник стучать на тебя он не станет. Знаешь, мне он показался способным на многое. Вика барабанит пальцами по столу. лёня Кепочка всегда берет красный альбом. Это особая группа, в которой разрешено все. Не просто цепи, плети, мелкие радости садистов, а любые зверства, убийства. Расчленение тела можно не продолжать, а? Сделай, милость. Так вот, кепочка этим не занимается. Он приходит к нам общаться, разговаривать. И этим достал всех сотрудниц. Лёня, когда солидный дяденька заказывает красный альбом, приводит девушку в подземелье и с криком «Я вампир!» кусает её в горло. Это противно, гнусно, но понятно, это просто болезнь. Когда ничем не примечательная юноша садится перед девчонкой и начинает говорить с ней по душам, когда он тратит деньги на то, чтобы за час-другой доказать ей, что она сволочь и грязная тварь, недостойная. И жить на земле — это страшнее, поверь. — Почему? — неожиданно вступает в разговор неудачник. — Потому что это проклятие. Право судить и право властвовать, право на истину. Легко разобраться с дураком или зверем и гораздо труднее с тем, кто считает себя сверхчеловеком, умным, чистым и непорочным. Генералы, борющиеся за мир, правители, громящие коррупцию, извращенцы, осуждающие порнографию, господи, мало ли мы их видели. Может, проклятие такое висит над людьми? Когда обещают порядок, жди хаос Когда защищают жизнь, приходит смерть. Когда защищают мораль, люди превращаются в зверей. Стоит только сказать, я выше, я чище, я лучше, и приходит расплата. Только те, кто не обещают чудес и не становится на пьедестал, приносят в мир добро. Я чувствую, что они сцепятся всерьез, торопливо встреваю. Стоп, Вика, давай без диспутов о добре зле. Так можно объявить праведникам и убийцей воров. Ты и сам вор, замечает Вика. Я просто помогаю распространять информацию, а карманник учит людей бдительности. Только нужен ли этот рок многодетной мамаши, у которой спёрли кошелёк с зарплатой? У меня есть миллион возражений. Я могу объяснить, что в работе дайвера кража чужих файлов не основное. Хакер, не входя в виртуальность, сможет сделать с большим успехом, и есть разница между кражей и... Копированием информации я не оставляю за собой пустых компьютеров. Какая разница для человечества, кто первым выпустит новый шампунь или лекарство от простуды? Но я не хочу спорить с Викой. Извини, она касается моей руки, я не права. Почему уже Всепала по заслугам. Извини. Понимаешь, неудачник, мы упали в мир чистой информации мир вседозволенности можно воевать распутничать хулиганить не готовые законы а самое главное не готова человеческая психика наказаний в глубине практически нет даже если тебя экскоммуницирует из сети ты вправе войти под другим именем